Покинув гримёрную, Элвис прошелся по пустому павильону. Из-за потушенных ламп очертания декорации терялись в тени. Даже в соседних коридорах уже не было слышно ничьих голосов, и только издалека доносились неясные обрывочные звуки. Наталью он нашел перед экраном в отгороженной аппаратной. Она прокручивала дубли, выбирая из них удачные, и сверялась с пометками, которые делала для монтажа. Помедлив за ее плечом, Элвис шагнул к столу и выключил монитор. Оцепенев, она посмотрела на погасший прямоугольник. «Что вы себе позволяете?» «Хватит!» Элвис ответил бесстрастно. «Вы не станете работать лучше от того, что... не выспитесь!» Наташа возмутилась. «Вообще-то я режиссер на этой картине». «Да, завтра. А сейчас поехали домой». Она хотела возразить, но серьезное выражение лица и тон Элвиса заставили передумать, и Наталья сдалась. «Хорошо». Она взялась за листы с раскадровками, придавленные клавиатурой. «Дайте мне пять минут, я скоро закончу». Элвис вытянул бумаги из ее рук. «Утром вы закончите быстрее». Он сказал это мягко, но требовательно, ясно давая понять, что обсуждать не станет. Вы за день выполняете больше любого здесь. Нет никакой необходимости изводить себя еще и ночью. Иначе зачем тогда держать целый штат? У нас по графику трудная смена, и до нее всего 10 часов. Вам нужно отдохнуть, я вызову машину. Положив раскадровки на угол стола и не спрашивая ее согласия, он вышел из аппаратной. Так что у Натальи не было иного выбора, кроме как собраться и пойти за ним следом. Радикальных перемен не произошло, и все же после того вечера Наталья редко уходила с площадки последней и обязательно присылала кэлвису ассистента предупредить, если затягивалась отъездом. В конце августа завершили павильонные съемки в декорациях и сосредоточились на эпизодах в виртуальной студии. Альнов, который настойчиво корпел над партитурой, набрал достаточно материала для записи и, прервав свое затворничество, уезжал на репетиции в ММК. Корпорация следила за работой на «Мосфильме» через Вадима и Сотникова. От них Элвис знал, что в ММК довольны. Его новый альбом хорошо разошелся, а картина после выхода в прокат обеспечит прибыли на ближайшие 9 месяцев. Исследования показывали, что участие Элвиса в кино вызвало у публики жаркий интерес. Умело подогреваемой рекламой он не ослабевал. будущую премьеру преподносили как остросюжетную драму с ярким составом актеров, приправленную технически сложными трюками и зрелищными спецэффектами, а героя Пресли — современным и харизматичным. Поэтому зрительские ожидания были высокими. На вторую половину сентября были намечены натурные сцены с крупной массовкой. Они требовали непростой организации и напряжение всех сил съемочной группы, и в особенности Натальи. Элвис изумился, узнав, что именно тогда в доме Альновых состоится прием по случаю их дня рождения. В действительности даты не совпадали. Наташа родилась на исходе месяца, а Дмитрий — в начале. Но это была семейная традиция приглашать гостей в одно из воскресений, которое ни разу не нарушалось. К тому же Дима непременно хотел, чтобы Элвис тоже присутствовал, и значит, перенести бы не получилось. Сразу со съемочной площадки ММК отправляла Пресли на гастроли. Элвис уговаривал не принимать его в расчет, но Наташа встала на сторону мужа, сказав, что откладывать нет необходимости. Даша не могла припомнить случая, чтобы Наталья по собственной инициативе собирала домашние посиделки, Но для Димы праздники — это святое. Он придерживался всего, к чему привык с детства, и семейные торжества и красные дни в календаре были из этого числа. Основные хлопоты легли на Дарью. Однако уже с утра Наташа составляла списки, обзванивала приглашенных и отправляла электронные письма с указанием места и времени мероприятия. В машине, паузах между съемками и редкие минуты, которые... Отводились ей на отдых, она продолжала обсуждать меню ужина, ассортимент закусок и напитков на 80 человек и детали сервировки. Заказывала живые цветы для украшения комнат, услуги флористов, декораторов, нанимала обслуживающий персонал. Так что в назначенный вечер особня Кольновых представлял собой образец гостеприимства. Среди шума, голосов и яркого света, сверкавшего на подвесках люстр и в гранях столового хрусталя, Элвис наслаждался последними свободными часами в Москве. То, что он справился с ролью и картина попадет в прокат, сейчас было очевидно. Заключительная сцена, которую снимали завтра, его не тревожила. Он с удовольствием переходил в расслабляющей атмосфере банкетного зала от одной компании к другой. и впервые за прошедшие три месяца чувствовал себя легко. Помещение для приемов, когда стояло закрытым и пустым, казалось чересчур просторным. Теперь раздвижные двери были распахнуты, официанты, разносившие блюда с канапе и бокалы с аперитивом, не без труда лавировали вокруг диванов и кресел, расставленных так, чтобы к любой с удобством расположившейся группе гостей всегда могла подсесть еще парочка. собрание подобралось пестро. Кроме коллег и приятелей Дмитрия, главным образом музыкантов, композиторов и аранжировщиков, тут было немало людей, с которыми Альнов дружил в юности. Общих интересов у них давно не осталось, и встречались они раз в год на таких вечеринках. Но Дмитрий по-прежнему их звал. У Элвиса сложилось впечатление, что тех привлекал скорее не именинника, а возможность повращаться в элитарном кругу. Впрочем, Дима этого не замечал. Да и Пресли было все равно. Воспитанный в простой среде, он быстро находил язык с каждым. А сегодня был даже рад отвлечься и охотно беседовал на темы, никак не связанные с шоу-бизнесом. Среди множества новых лиц Элвис увидел кое-кого из съемочной группы. Приехали и несколько партнеров Натальи по киностудии. Пресли уделил внимание всем, кто вызывал его на разговор. Затем присоединился к Вельцеву и Марченко и провел с ними целый вечер. С Пашей он не виделся с тех пор, как переступил порог Мосфильма. Понимая его занятость, Вельцев не настаивал, но регулярно звонил справиться, как дела. Слава тоже не обрывал связи, хотя его контракт истек еще летом, и официально он был Элвису ничем не обязан. К Марченко пришел вдвоем с супругой Тамарой. Эта обыкновенная, совсем не светская женщина с полноватой фигурой домохозяйки сразу понравилась Элвису. Держалась она скромно, но с большим достоинством, и когда обращалась к нему с вопросом, в ее глазах и неторопливом голосе чувствовалось тепло и искреннее участие. На предложение навестить их со Славой в московской квартире Элвис с благодарностью пообещал, что как-нибудь заглянет после турне. Кроме работы Пресли в кино, События музыкального мира, новостей ММК от Марченко и общих с Павлом знакомых обсуждали скорые гастроли. График Вадим прислал Элвису накануне. В корпорации передумали отправлять его с концертами по России, как хотели раньше, и посылали сначала в Европу. Потом его ждал длинный путь по российским городам. Период, когда следовало появиться на Мосфильме, озвучить роль, включили в расписание. Перед приемом Дмитрий просил Элвиса не беспокоиться и ничего ему не дарить. Но тот не послушал. Альнов получил роскошный перстень с крупным бриллиантом, чья стоимость с лихвой окупала гору безделушек в левой гостиной. На широком столе, предназначенном специально для этого, едва уместилось все, что принесли хозяевам гости. В атласных, матовых, рифленых и гладких коробках перевязанных лентами и с поздравительными карточками. Когда толпа разъехалась, и Дмитрий решил проводить до крыльца задержавшегося Вельцева, Элвис улучил минуту и подошел к Наталье. — У меня тоже есть подарок для вас. На пороге библиотеки он протянул ей узкий футляр из темно-синего бархата. Не ожидав, она смутилась и попыталась протестовать, неуверенно открывая крышку. — Спасибо, Элвис. Но вам право, не стоило». Внутри на шелковой подкладке лежала ручка небесно-голубого цвета. Ее украшали инициалы Натальи из мелких бриллиантов, искусно впаянных в корпус. Блестящую, с благородным отливом поверхность обрамляли детали из платины, тонкий наконечник, зажим и кольцо с клеймом ювелирного дома. Обомлев, Наташа растерянно посмотрела на Элвиса Потом опять на футляр. Какое-то время она молчала, впитывая взглядом плавные изгибы и то, как играли лучи на камнях и отшлифованном металле. Затем осторожно достала ручку из коробки. Наслаждаясь безупречной формой, повернула ее разными сторонами. Погладила вдоль стержня, словно хотела убедиться в отсутствии изъянов, и нетерпеливым, прилаживающимся движением покрутила между пальцами. «Удобно ли?» Она вдруг ушла в библиотеку. Элвис последовал за ней, увидел, как Наталья копается в ящиках бюро в поисках бумаги. Склонившись над листом, написала десяток слов и выпрямилась, совершенно удовлетворенная. «О, Господи, Элвис! Она великолепна! Я даже не знаю, что сказать. Как вы подумали заказать такую?» «Это идеальный подарок. Спасибо!» элвис который внимательно наблюдал за ее реакцией улыбнулся смакуя эффект мне приятно если я смог вам угодить прежде чем опустить ручку обратно на шелковую ткань наташа еще ненадолго зажала ее в ладони и послав элвису признательный взгляд спросила когда во вторник у вас самолет точно не помню но вадим планировал забрать меня отсюда в восемь так рано прислать к вам Завтра горничных, чтобы упаковали ваши вещи, пока будете на площадке. Да, пожалуй. Элвис согласно кивнул и поделился мыслью, не покидавшей его перед отъездом. Честно говоря, в голове не укладывается, что все закончилось, и через сутки я должен быть за тысячи километров. Я, кажется, пока не осознал. А для меня, вот наоборот, все только начинается. Самое сложное в картине — это как раз монтаж. хотя мне он нравится даже больше, чем съемки. Перед камерой еще не ясно, что получится в итоге. Примерно представляешь, но реальностью фильм становится на экране, когда подгоняешь части друг к другу. Из обычных, вроде бы, кадров, бывает, выходит шедевр, если их удачно склеить. Правда, загубить гениальный материал намного проще. Но я понимаю, о чем вы. Добавила она серьезно. После съемок всегда ощущение, будто они пробежали быстро. особенно если работаешь запертым в павильоне. Впрочем, выше же вернётесь на озвучивание. Обещаю, заверила Наталья с лёгкой улыбкой. В тон студии будет поспокойнее. Полторы недели на дубляж для вашей роли вполне достаточно. Элвис пропустил это замечание и приблизился на шаг. Я ведь не поблагодарил вас за всё, что вы для меня сделали. Моя роль в основном ваша заслуга. Один я бы так никогда не сыграл, И поверьте, я это очень ценю». Наташа поморщилась. «Бросьте. С любым режиссером вы играли бы не хуже. Я всего лишь дала толчок в нужном направлении. Просто раньше для вас не нашлось сильного сценария. Вы хорошие артисты и приложили немало труда, так что можете собой гордиться». «Допустим. И все таки я остаюсь при своем мнении». «Я удивлена, что вас немедленно отправляют на гастроли», посочувствовала Наталья, меняя тему. «Какая необходимость? Почему не позволить отдохнуть и переключиться?» «У меня будет два дня на репетиции. Успею», отшутился Элвис. «Не беспокойтесь, я справлюсь». Наташа ответила мягко, но убежденно. «Я в этом не сомневаюсь». В дверях появился Дмитрий. «Еле усадил его в машину!» Альнов иронично посетовал на Павла, обнимая жену за талию. Она по-прежнему держала в руке раскрытый футляр, и заглянув, Дима похвалил. «Очень красиво. Тебе нужно там что-то делать?» Он указал на банкетный зал. «Нет, утром придет бригада уборщиков, Даша их встретит, а прислугу я уже отпустила». «Отлично. Я с ног валюсь, Элвис, ты с нами!» «Наверное, я побуду здесь, но вы едите. Пожелав ему спокойной ночи, они оставили Пресли в уединении, которое Альнов нарушил в часа через полтора. Он заглянул в комнату и хотел на ходу щелкнуть выключателем. «О, ты еще здесь?» Дмитрий оторвал Элвиса от книги. «Не спится? Я думал, вы с Наташей уже легли». «Нет, она у себя в кабинете что-то пишет», — он просил рядом на столешницу. И вдруг сказал с проскользнувшим раздражением. «Не понимаю я этой ее страсти к работе. Как будто ей все мало». «Или чего-то не хватает», — добавил Элвис негромко. Но Альнов то ли не расслышал, то ли не почувствовал разницы. «Паша звал нас с тобой заехать к нему напоследок». Элвис весело усмехнулся. «Он мне сегодня раза три напомнил. Не уверен, что получится, но вполне возможно. Я завтра на площадке не как обычно, до темноты. Помолчав, вздохнул с досадой. «Плохо. В Европе вас не будет. Ты же знаешь, мы бы с удовольствием, но у ММК на все собственное мнение». Альнов медлил. Наконец спрыгнул на пол и пошел к выходу. Элвис окликнул его. «Дима!» Тот обернулся. Удачный был вечер. Он меланхолично улыбнулся в ответ и кивнул. «Да, погаси свет, когда будешь уходить». похлопал, прощаясь ладонью по стене и скрылся за углом пустого холла.